«Это уже наша улица». Улица представляла собой два сплошных ряда высоченных глухих заборов, выкрашенных темно-зеленой краской, через которые перевешивались ветви старых деревьев. «Унылая картинка, да?» — улыбнулась Майя. «Не то, что у вас в Бенилюксе. Ничего не попишешь».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 Ничего, еще не поздно. Я вон в тридцать девять родила, а мне уже сорок два. И вообще. «Мама, у тебя что-то горит!» — не своим голосом закричала из дома Майя. «О, Господи!» — схватилась за голову Мура и помчалась в дом.